ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГЛАВА 1 Отец мой жил в деревне недалеко от Парижа. Приехав, я встретил на пороге врача, и он сказал мне, «Вы опоздали. Ваш отец хотел обнять вас в последний раз». Я вошел в комнату и увидел своего отца мертвым. «Сударь», — сказал я врачу, — «распорядитесь, пожалуйста, чтобы все ушли» и оставили меня здесь одного. Отец мой хотел мне что-то сказать, и он скажет это. По моему приказанию слуги вышли. Тогда я подошел к кровати и осторожно приподнял саван, которым уже успели закрыть лицо отца. Но едва я взглянул на него и бросился к нему, чтобы его поцеловать, как тут же лишился чувств. Придя в себя, я услышал чей-то голос, говоривший — Если он будет просить об этом, придумайте какой угодно предлог, но не позволяйте. Я понял, что решено было не допускать меня в комнату покойного, и притворился, что ничего не слышу Увидев, что я спокоен, меня оставили одного. Я дождался, чтобы все в доме улеглись, взял свечу и вошел в спальню отца. Там я застал молодого священника, который сидел у его кровати. Сударь, — обратился я к нему, — было бы слишком смело оспаривать у сироты право провести последнюю ночь возле его отца. Я не знаю, что вам могли сказать по этому поводу, но прошу вас, впередите в соседнюю комнату. Если что-нибудь случится, я беру это на себя. Он вышел. Единственная свеча, стоявшая на столе, освещала постель. Я занял место священника и еще раз открыл лицо, которое мне более не суждено было видеть. — Что вы хотели сказать мне, отец? — спросил я. — Какова была ваша последняя мысль, когда вы искали взглядом вашего сына? Отец мой писал дневник, в котором имел привычку изо дня в день записывать все, что он делал. Дневник этот лежал сейчас на столе и был открыт. Я подошел к столу и опустился на колени. На развернутой странице было всего несколько слов. «Прощай, сын мой, я люблю тебя и умираю». Я не проронил ни одной слезы, ни одно рыдание не вырвалось из моей груди. Горло мое было судорожно сжато, а губы словно скованы. Не двигаясь с места, я смотрел на отца. Ему была известна моя беспорядочная жизнь, и поведение мое не раз служило ему поводом для огорчения и упреков. Во время наших свиданий он всегда говорил о моем будущем, о моей молодости и о моих безумствах. Его советы нередко вырывали меня из рук злой судьбы, и сила их была особенно велика, потому что его жизнь от начала и до конца могла служить образцом чистоты, спокойствия и доброты. Я предполагал, что перед смертью он пожелал меня видеть, затем, чтобы еще раз попытаться убедить меня свернуть с того пути, по которому я шел. Но смерть слишком поторопилась. Внезапно он почувствовал, что успеет сказать одно только слово, и он сказал, что любит меня.